Началось с того времени, когда Иван Неспи был для Амельки еще Федором Хрипушиным. Голодная Амелька как-то выпросил на базаре у Федора Хрипушина в долг две рыбины. Потом у него же занял трешку. Отдал. Потом занял червонец. Потом кокаин стал одолжать. Так незаметно и попал в лапы, в кабалу. И Федор Хрипушин стал для Амельки Иван Неспи. Амелька никак не мог выбиться из долга. А зажилить долг нельзя, неписанный закон шпаны карает за это смертью. И убежать нельзя, куда бы должник ни скрылся, всюду его подкараулит смерть. Горе нефартовому, попавшему с лапы обольстителя, от вечной кабалы его избавит только смерть. Но Амелька – человек счастливый. Амелька считал, что ему во всем фортит, и стал всячески ловчиться, как бы выпутать себя из кабалы а ловчась все больше, все глубже увязал в болоте жизни. О, если простоватый Филька-новичок знал всю подноготную, всю правду об Амельке. Однако костры потрескивают и блестят. В черной воде дробится отражение огней, дым медленно плывет через реку. Амелька выволок челн на сухое и взял с разбегу невысокий береговой откос. Смолка есть. — спросил он для начала разговора. «Рой!» И мрачный человек подал Амельке свой кисет. Амелька набил трубку, стал раскуривать, опять спросил. «Марафета есть?» «Пять порошков. Вож, червонец. Желаешь?» «Дорого. Ну, рой десяток», — сказал Амелька, глотая слюни, и протянул мрачному человеку кредитку в три червонца. «Вож, сдачи!» Тот рассчитался. Спрятал деньги за голенище, достал из-за широкого кушака беленький бумажный сверток, отсчитал десяток порошков. Амелька тут же с жадностью стал нюхать. «Кто?» – спросил он, кивнув на двух сидевших у костра. «Свои», – ответил мрачный. «Оба мои клиенты. Недавно мы хорошее дело сделали. Двадцать тысячи взяли. Мне, как патрону, пять». «Богатый сволочь. Поделись». «Сначала дело сделай. Впрочем, на твою долю двадцать шей. «Ого! Помокрой можешь?» «Нет, не выйдет. Потихой можно». «Жаль. А дело есть. С мокринкой». «Давай с долю», — твердо сказала Амелька. «Пропита». Спокойно и чуть улыбнувшись, ответил мрачный. «Как? Двадцать шей Может, тебе перышком в брюхо чкнуть?» Посмотреть, как кишки на песок полезут, запыхтел Амелька и зажал в руке черенок ножа. Ша! Прошипел мрачный и вынул ноган. Видишь, ну и не бахти. В лоб пущу, в затылок вылетит. Сознание Амельки от понюшки кокаина стало застилаться миролюбивым, одуряющим туманом. Ну что ж такое, если бандит Иван Не спи, прогулял его Амелькины деньги. Почему Амелькины? Ведь Амелька их не заработал, ведь чужие взяли. Им и мы карты в руки. Провинтили его двести целкачей. Ну и наплевать. Наплевать, сказал он мрачному. Пропили и наплевать. Сколько я остался тебе? Сочтемся. Тридцать в шей, кажись, проговорил Иван, не спи. Хочешь, расскажу про дело? Сыпь. Мрачный крикнул к костру басом. Эй, хлопцы, чай вскипит, свистни нам. «Идет!» – проквакала от костра серенькая кепка. Мрачный дружески взял Амельку под руку, повел его вдоль берега и начал рассказывать про ограбление коммерческого агента крупного треста. Амелька слушал плохо, голова его деревенела, сердце радовалось. Он всех перецеловал бы, как милых друзей-приятелей. И лодку, что чернеет в камышах, и быка, и фильку. «Какие твои виды?» – низким басом спросил его Иван Неспи, подергивая свои разбойничьи усищи. «У меня пока без ветру». «Тихо!» – спокойным голосом проговорил Амелька. «Впрочем, старуха Пискарева продала за семь тысяч дом на улице Нахимсона. Три. В тот четверг барыга деньги принесет ей. в Вчистую. У старухи дочь сумасшедшая. Живут вдвоем. Вверху». При них собачонка маленькая, кличка Динка. Мы по макруше не желаем. Можете брать. За нами, гукнул басом мрачный и переглянулся с подошедшими клиентами. Улица Нахимсона 3, Пискарева. в четверг. Амелька подтвердил. Еще что? Будет. И Амелька стал чавкать яблоко. Теперь ты карту открывай. Козыри есть? Есть, сказал Иван, не спи наживляя на удочку червя. «Кооператив надо подмести. Угол пролетарской и красной, знаешь? Кашу варить в субботу в ночь. Караульщика мы уберем. У постового мента баба-именинница. Хабару таскать на лодке, красному бакину. Три лодки больших пригоним. У нас народу мало. Твои пусть подмогут. Идет? Идет!» С душевной тягой через силу ответила Амелька но тут же взял себя в руки и притворился бодрым. «Значит, в субботу в ночь!» Амелька снова помрачнел, сказал. «А я от тебя, Иван, уйду и долг не отдам тебе. Обсчитываешь ты меня. Вот возьму да избегу за тысячу верст. Ищи!» Бандит молча вынул наган и выразительно покачал им под носом Амельки. С соборной колокольни долетели из-за речной тьмы Два тоскующих удара в колокол. Амелька плыл сквозь мрак в обратную. Скверно было на душе и неспокойно. Амелька все больше и больше угнетало сознание, что он так низко пал, что он перестает быть человеком. Что ж, когда ж всему этому конец? Когда ж Амелька скажет сам себе «Довольно! цыть! «Эх, жизнь!» — с надрывом выдохнул Амелька. «Но злой!» Издевающийся голос шипнул ему «Чего бузишь, дурак? Не что плохо тебе жить?» Амелька мотнул головой, ругнулся и с ожесточенным отчаянием зарядил кокаином обе ноздри. Потом бросил весла, лег на дно челна, немного полежал, прищелкнул пальцами и бесшабашно затянул «В жизни живем мы только раз, когда монета есть у нас». «Думать не годится, завтра что случится. В жизни живем мы только раз». Потом заулыбался и блаженно смежил глаза.